Мартина Медден. Ануш, обручённые судьбой. Роман. Перевод с английского Игоря Стеценко. Харьков, Белгород. ООО Книжный клуб, клуб семейного досуга. 2015 год. Категория 16+. Внимание. В книге присутствует ненормативная лексика.